Глава 7. Непростой разговор. На мгновение воцарилась тишина. Чувствуя нарастающий страх, я словно утратил контроль над собственным телом. По спине поползли мурашки, на лбу выступил холодный пот. Руки, сжимающие иш пять, задрожали, словно у студента-первокурсника, впервые расстегивающего застежку на женском бюстгальтере. Медвежьи глаза, полные необузданной ярости, буквально завораживали и даже приковывали к месту. Наверное, если бы я захотел выстрелить, то, скорее всего, не смог бы этого сделать. Пальцы будто не подчинялись мне, и не было здесь никакой мистики. Зверь просто чувствовал, что в него не будут стрелять. Поймал себя на мысли, что утратил над собой контроль. И это я, боевой офицер, прошедший через вторую чеченскую кампанию. «Тьфу ты!» Раскрыв огромную пасть с желтоватыми острыми клыками, медведь оглушительно взревел, затем, резко отстранившись от окна, скрылся из виду. А мы с лесником стояли с ружьями на изготовку и ждали продолжения. Снаружи раздались далекие крики. Громыхнул сухой выстрел, затем второй, залаяли или собаки. Кажется, кто-то из патрулей нарвался на зверя. Матвей Иванович бросился к двери, но на половине пути остановился и резко обернулся ко мне. Фух, облегченно выдохнул я, опуская ствол. Пронесло. А дальше произошло то, чего я совершенно не ожидал. Егерь отшвырнул ружье и, медленно подойдя ко мне, внезапно зарядил кулаком в челюсть. Совершенно не ожидая подобного, я не успел среагировать и пропустил удар. Клацнули зубы, в глазах сверкнуло, прострелило болью. Я потерял равновесие и, качнувшись, рухнул на пятую точку. «Что ты сделал?» – зарычал егерь, буравя меня безумным взглядом. Даже голос у него изменился. «Говори! Что ты сделал? Ну!» Ничего не понимая, я встряхнул головой. Почувствовал металлический вкус крови во рту. Хотел сплюнуть, но делать это в избе не стал. Потрогал рукой разбитую губу, снизу вверх косо посмотрел на старика. Надо же, вроде и старика силы в руках, будь здоров, каждому бы столько. Само собой отвечать ему я не собирался. Ты чего творишь? Пробубнил я, вытирая кровь. Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Этот медведь смотрел на тебя не как на добычу. По глазам все было понятно. Он глядел на тебя как на врага заклятого. Говори, мать твою, что ты сделал? Он ведь пришел сюда за тобой. «Да не помню я ни хрена!» – взорвался я, не справившись с нахлынувшими эмоциями. «Что ты прицепился ко мне?» «Еще хочешь?» – прорычал лесник и, окинув меня яростным взглядом, сжал кулаки. Его лицо перекосило от напряжения, всклокоченные седые волосы и борода выглядели эпично. «Что ты тут мне байки чешешь? Потеря памяти у него! Врешь! Что произошло у вас в походе? Где остальные браконьеры? Говорит твою мать! Вы медведи с берлоги подняли!» Придерживаясь за стену, я поднялся на ноги, вытер окровавленные губы. «Да бляха, Иванович, я устал тебя повторять, не помню я!» Очнулся, открыл глаза, передо мной лес, тело растерзанное, медведь этот, все! «Вот скажи, совесть у тебя есть, браконьер!» Тот развернулся, подошел к кровати. «Ох и наломал ты дров! Хотя, наверное, поздно уже!» «Не браконьер я!» – огрызнулся я. «Знал бы ты!» Снаружи снова прогремел далекий выстрел. Иванович обернулся на звук, выругался, решительно влез в сапоги, затем накинул на плечи меховой тулуп и, прихватив по пути ружье, выскочил из избы. Громко хлопнула входная дверь. Я хотел последовать за ним, но вовремя понял, что никакого толку от меня там не будет. В темноте, не зная расположения улиц поселка, ну уж нет, тут дело даже не в храбрости. Тут здравый смысл, но не могу не признать, когда медведь смотрел мне прямо в глаза, я ощутил некий первобытный страх, практически полностью меня поглотивший, невольно вздрогнул, случившееся выбило меня из колеи, сбило с толку, что, черт возьми, егерь имел в виду, что такого в поведении медведя сподвигло его на проявление агрессии ко мне, он ведь даже контролировал себя с трудом, и это было страшно». Вроде и старик, а крепкий. Моя правая скула вздулась. Десна была разбита, немного ныло. Во рту еще ощущался металлический привкус крови. И, кажется, даже зуб начал шататься. В задумчивости я опустился на стоящий неподалеку табурет. Обхватил голову руками, запустил пальцы в волосы. Судорожно выдохнул. Рассеянно осмотрел комнату, но взгляд ни за что не зацепился. Снаружи еще раздавались крики и собачий лай. Но выстрелов больше не было. Вряд ли медведя застрелили. Я вздрогнул. В комнате стало значительно прохладнее. Разбитое медведем окно нужно было перекрыть, иначе изба быстро остынет. Я поднялся на ноги, распахнул вещевой шкаф Ивановича и, порывшись, вытащил оттуда пару тулупов. Ими кое-как заткнул окно, чтобы из избы не выходил теплый воздух, смел веником осколки стекла, аж выбитой рамы. Утром по-любому придется ремонтировать. Все это время в голове шел сложный мыслительный процесс. Старик явно что-то понял, что-то очень важное, что не на шутку его испугало. Не думал я, что его можно чем-то пронять, хотя и в возрасте уже немалом. а на самом деле кремень, а не человек. И ведь я же таким же был, что произошло. Пока у меня не было объяснения. Разве что смешивание подсознания оказало какое-то влияние на характер и принимаемые решения. Надеюсь, временно. Нет, определенно, исходя из всего случившегося за эти двое суток, мне непременно нужно узнать о прошлом моего реципиента. Во что же он вляпался перед тем, как погибнуть самому? Ведь как ни крути, а эти события вторглись в мою жизнь, и, черт побери, вторглись неожиданно. Не люблю, когда за тобой тянутся хвосты из прошлого, не люблю быть должным кому-то. Наверняка во время сегодняшнего нападения медведя в поселке будут жертвы. Черт возьми, жертвы из-за меня! «Нужно непременно разобраться». Егерь вернулся минут через сорок, вошел внутрь, захлопнул дверь, задвинул стальной засов, повесил ружье на стену и, не глядя на меня, прошел к столу, вытащил оттуда бутылку и наполнил содержимым стакан, залпом опрокинул в рот, зажмурился, затем налил еще один стакан, но пить почему-то не стал, посмотрел на меня, подошел ближе. «Ушел медведь», – негромко произнес он, Двоих порвал». Антонину, жену Виктора Авдеенко, на смерть, и сына его, Федора, пацана 16-летнего. Но тот легко отделался, успел на чердак забраться. Да заодно только это медведь подлежит ликвидации без лишних раздумий. Но сделать это будет непросто. Я с ужасом подумал, чего натерпелся подросток, столкнувшись с огромным зверем. Осознавая вину, я поджал губы и покачал головой. Вот только никак не мог понять, в чем же именно моя вина. В том, что этот медведь за что-то мне мстит, это очевидно. Но что послужило причиной для столь необычного поведения? Лесник молча подошел ко мне, поставил рядом табурет, протянул мне стакан. «Пей!» – сказал он голосом, не терпящим возражения. Это была самогонка, крепкая, настоящая, экологически чистый продукт. Я наполнил рот, тут же сглотнул, разбитую десну обожгло болью. «Женька, послушай меня внимательно!» «Ты очень странный человек, пытаюсь понять тебя и не могу. С душой у тебя что-то не так, как будто не твоя она». Егерь смотрел на меня таким пронизывающим взглядом, что мне не по себе стало. «Не отсюда, а медведь приходил за тобой, однозначно. И не спорь, это так. Пострадало два человека, один насмерть. Богом тебя прошу, расскажи мне все как есть. Расскажи, что у вас там случилось. Что бы это ни было, обещаю, никому говорить не стану». «Дальше этого дома твои слова не уйдут, но чтобы разобраться, я должен знать, почему этот зверь затаил на тебя такую лютую злобу». Я тяжело вздохнул. «Матвей Иванович, правду говорю, все, что было до моего пробуждения, не помню». Вдруг старик схватил ружье и решительно навел его на меня. «Ты меня не понял!» – жестко произнес он. «Я же вижу, что-то с тобой не так. Ну, говори!» Я колебался. «Так не пойдет». Нужно как-то выбираться из сложившейся ситуации. Счет пошел на секунды, а правдоподобной версии не хватало, и все же... «Ладно», — наконец-то решился я. «Ладно, раз уж мы говорим откровенно, то так и быть, расскажу тебе причину. Вот только мой ответ тебе точно не понравится, поэтому изволь». «Ну говори уже!» — нетерпеливо произнес он, буравя меня внимательным взглядом. «А там разберемся!» Я судорожно выдохнул. Шаляпин, блин, недоделанный. В общем, насчет души, наверное, ты прав. После пробуждения на той чертовой поляне я постоянно слышу чужие мысли. У меня чужая память, чужие воспоминания. Я не помню, где моя настоящая жизнь, а где другая. В голове все перепуталось. Я многое забыл, не помню, где мой дом и где моя семья. Не помню работу у Снегирева, зато помню совсем другое, и это меня пугает. Создается ощущение, как будто бы часть меня не из этого времени. Старательно драматизируя, негромко произнес я. Рассказ был сбивчивым, но я все равно старался говорить максимально убедительно. Не знаю, как это иначе объяснить. Не помню, кто я. В голове крутятся тревожные мысли, которые не принадлежат мне. От своей прошлой жизни я ничего не помню. Я даже не знаю, где заканчивается моя настоящая жизнь, а где начинается чужая». Егерь молчал, слушая мою речь. Он то хмурился, то наоборот, его лицо расслаблялось. «Все настолько ярко и правдоподобно, что я в растерянности. Тфу ты, даже слов нужных подобрать толком не могу. Откуда-то твердо знаю, что звать меня Евгений Громов, семьдесят третьего года рождения, родом из города Сочи». Попал сюда из начала 21 века, вроде как был боевым офицером, затем спасателем, помогал людям в чрезвычайных ситуациях, а еще при спасении погребенных под обломками людей был раздавлен бетонными плитами. Так что выходит, я погиб, а затем сам не знаю как, очнулся на той проклятой поляне. Все, что произошло с моей группой и жизнью до пробуждения, сплошной мрак, вот как хочешь, так и понимай». Матвей Иванович молча слушал мой рассказ, глядя прямо в глаза. «Не хотел я тебе этого говорить, потому что сам ни черта не разобрался. Переживал, что возьмешь ружье и пристрелишь меня на месте. Уже спокойнее», — продолжил я. «А к вопросу о медведе, подозреваю, что браконьеры, в числе которых я находился, сделали какое-то дерьмо. Может, и я сам что-то натворил. Видимо, у нас там произошел какой-то конфликт. Что произошло, хоть убей, не помню». Очень хочу помочь тебе во всем разобраться, но не знаю, с чего начать». Повисла напряженная пауза. Я ожидал реакции от лесника, но ее все не было. Не знаю, правильно ли я поступил. Старик продолжал смотреть мне в глаза так, словно он не человек вовсе, а биометрический сканер, прожигающий насквозь. Как бы скрывать мне теперь было особо нечего, поэтому внутренне я был спокоен. «Хорошо же ты головой ударился». Медленно произнес он, положив ружье на стол. «Хоть и не понимаю, как такое может быть, но почему-то я тебе верю. Странный случай. Выходит, ты как бы и ни при чем». «Технически, да». «Ого! Вот только Медведю все равно, помнишь ты свои проступки или нет. Он по запаху вычислил и теперь будет мстить. Тебя не тронет, а вот все окружающие тебя люди для него – дело принципа. Единственный способ его остановить – ликвидировать, без вариантов». Но в сложившихся условиях это будет непросто. Отстрел медведей запрещен охот хозяйством. Вновь воцарилась тишина. Егерь продумывал варианты. Затем он поднялся из-за стула, сунул в рот сухарь, захрустел. А я спешно соображал, правильно ли сделал, что рассказал ему тот несусветный бред. О таких вещах кому попало не говорят. Кто знает, вдруг дед сейчас реально слетит с катушек, возьмет ружье, да и разрядит, посчитав, что в меня бесы вселились. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. Есть у меня мысль, кто может просветить по этому вопросу. Наблюдая за мимикой егеря, произнес я. Тот слабоумный детина, Визовскин. Его реакция была странной, дураку ясно он меня знает. Эти мысли не покидали меня весь день. Конечно, знает, вы же в одной группе браконьерничали. Так, Женька, вот что, утром сходим к Алексею. Подумав, кивнул Иванович, затем снова взялся за бутылку. Налил полстакана, опять выпил залпом, крякнул. Кажется, его пробрало, глаза начали косить, дикция слегка нарушилась. «Надо же, как получается!» Пробормотал он, глядя на меня задумчивым взглядом, затем рассмеялся. «Ну и какая это чужая жизнь?» «Как будто бы из будущего», — неуверенно произнес я, тщательно наблюдая за реакцией. Неспокойная. Видно было, что старику страсть как хочется поговорить на эту тему. Честно говоря, я даже поразился, насколько легко он воспринял мои слова. Поверил или нет, тут я не готов ответить. Возможно, самогон ударил по мозгам, и он отнесся к моим признаниям иронически. «Расскажи что-нибудь. Как там в будущем? Спокойно?» «Ну...» – подумав неохотно, начал я. «Сложно сказать. Помню, что после войны с гитлеровской Германией будет еще несколько войн» пусть и не таких громких. Сначала война в Афганистане, потом две чеченских кампании, военный конфликт в Северной Осетии. В мире вообще очень нестабильная обстановка, постоянно Америка одеяло на себя тянет». «А, Америка, мы на них еще атомную бомбу не скинули», цыкнул егерь, явно увлекшись моим рассказом. «К сожалению, нет, и кажется, Советский Союз развалился». «Чего? Как развалился?» Едва не подавился Матвей Иванович, выпучив глаза. «Когда?» «В Эх, но я до этого не доживу», – протянул он с досадой, махнув рукой. «Хм, а что же теперь на месте Союза?» Недоверчиво поинтересовался тот. «Совсем другая страна. Российская Федерация. Те же люди, те же города, только все иначе». Откололись Украина, Грузия, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония и другие. Кстати, с Украиной у нас сейчас война идет. «Война? Как вы так допустили?» – возмутился старик. «Мы же вместе, плечом к плечу, немца били!» Сложный вопрос. Не хотелось мне говорить, что нацистов предки наши так до конца и не истребили. Взяли Берлин, выиграли войну. А толку-то? Чтобы спустя семьдесят с лишним лет все пошло по тому же пути?» «А пес его знает, как так», – спокойно ответил я. «Братские народы вроде, да только там столько политических интриг, что даже вникать в это не хочется. Но все опять с подачи Америки, которая запустила свои щупальца по всему миру. Запудрили людям мозги, и вот вчерашний брат уже и не брат вовсе. Ай, не хочу об этом говорить». Старик понюхал пустой стакан. «Ну а еще что интересного произошло? Еще мы в космос первыми полетели. Я немного сменил направление. В 1961 американцы на Луну высадились, в 1969 Мощные атомные электростанции построили по всей стране. Везде электричество есть, дороги асфальтированные, маленькие устройства, работающие на электричестве, а еще почта без почтальонов, невидимая, прямо по воздуху. «Ну это ты уже какие-то сказки рассказываешь!» усмехнулся старик. Тут я понял, что дальше можно уже не продолжать. В силу возраста не готов он воспринимать такую информацию просто не готов. Одновременно я подумал о другом. Может, зря я все это затеял. Меня никто за язык не тянул, и все же я выложил все как есть. Можно же было развернуть все иначе, не говорить про будущее. Как бы чего страшного не произошло, пространственно-временной континуум перевернется, обезьяны станут захватывать мир. К тому же старик явно перебрал с алкоголем. Может, завтра он и впрямь не вспомнит про наш разговор. «Ты вот что, Женька, злобу на меня не держи, за то, что ударил тебя», вдруг произнес Матвей Иванович. «Просто среди охотников ходит немало правдивых историй, что когда медведь начинал кому-то мстить, непременно страдали ни в чем не повинные люди. Сам такой один раз видел, это очень страшно. Вот я и испугался, что раз зверь на тебя так смотрит, то врагом тебя считает, значит, мстить будет». «Ничего, переживу. Я потрогал еще ноющую скулу». Зато между нами неясности не осталось. «Чего ж сразу все не рассказал?» «А ты бы мне поверил?» – парировал я. Тот рассмеялся, кивнул. «А если я из тюрьмы сбежал? Вдруг я опасный преступник?» «Да какой из тебя преступник?» – махнул рукой Матвей Иванович. «Из тебя и браконьер-то никакой. По глазам многое можно понять. А твои глаза меня сбили с толку. Ты вроде и правду говоришь, а все равно что-то не то». Ладно, думаю, больше этой ночью зверь нас не побеспокоит. Бродить по улицам и засаду устраивать смысла уже нет. Нужно поспать хорошо. На завтра у нас много дел. С этими словами он поднялся с места, бросил взгляд на бутылку, махнул рукой и отправился в соседнюю комнату. Я тоже последовал его примеру. Правда, заснуть не смог еще очень долго. На следующее утро мы встали рано. Пока я чинил окно и забивал ставни, Матвей Иванович сварил гречневую кашу с маслом, перемешал ее с говяжьей тушенкой. Получилось у него знатно, хотя на завтрак такой обычно не едят. Я отметил, что раньше тушенка была куда лучше и качественнее, чем современные консервы. Тогда ведь для людей делали, а не лишь бы продать. Я с аппетитом умял целую тарелку, после чего запил свежезаваренным чаем, попутно научился пользоваться самоваром. «Значит, вот как мы поступим», – начал егерь, допивая чай. «Сначала сходим к Снегиреву, там тебя точно знают. Последняя группа уходила три недели назад, вернулась где-то пару дней назад. Я как раз на обход уходил, когда они вернулись. Трое их было, и Визовскин с ними был». Я кивнул, затем помедлив добавил. «Матвей Иванович, а может быть, что я родом не из этих мест, и с группой Снегирева работал в первый раз?» «Не знаю», – произнес егерь. Я тут давно живу, у Снегирева часто новые люди появляются, он с ними по каким-то договорам работает, но я тебя не один раз там видел». «Ясно, тогда идем. Оказалось, что у бывшего браконьера не просто дом, а целая охотничья база. Размещалась она на самом краю поселка. Это была группа строений из сруба, огороженных высокой оградой. Внутри имелся небольшой автопарк, отдельная баня, столовые склады. В центре двора стояло двухэтажное здание, над которым развивался потрепанный ветрами красный советский флаг. Лесник фыркнул, но ничего не сказал. В автопарке имелись два ЗИС-5, один ЗИС-150, три мотоцикла с колясками и новенький ГАЗ-51А. Иванович, а зачем Снегирёву столько машин? Слух ходит, что он с топографами какой-то договор заключил. В севернее Соболевки, где-то в 40 километрах отсюда, они изучают место под новый поселок. «Говорят, что технику здесь лишь временно разместили. Уж не знаю, правда или нет, но год назад я в те края забредал. Кроме пустой поляны там ничего не было». Внутри участка Снегирёва было практически пусто. Лишь бегала пара собак, До да у входа стоял бородатый мужик с большим мотком веревки в руках. Увидев нас, он бросил его и двинулся к нам навстречу. «Опа! А чего это тут егерю понадобилось?» – издалека поинтересовался он. Голос надменный, противный. «Нарушений у нас нет, все по закону, все прозрачно, добытое сдаем в охот хозяйство, лишнего не стреляем, отчеты Сергей Сергеевич подает вовремя». «Знаю, но я по другому делу», – проворчал лесник, затем указал на меня. «Парня вот вашего в лесу нашел, головой ударился, не помнит ничего, признаешь?» Бородатый посмотрел мне в лицо, прищурился. Мне показалось, или на долю секунды на его лице промелькнула тень то ли испуга, то ли сомнения. «Ванька, б, Вот так новость!» – неуверенно произнес тот, осматривая меня, как какую-то диковинку. «Тьфу ты, Зарос, как партизан!» Я старательно изобразил полную растерянность. Само собой, я был готов к тому, что меня признают. Так оно и получилось. «А как ты? То есть где пропадал?» – громко спросил тот. «Нашел его на извороте Уфы, у боковой рощи», — вместо меня ответил егерь. «На плоту сплавлялся, сам не знаю куда, что с ним не помнит. При себе было ружье без патронов, нож, одеяло да несколько шкурок. Ваш, бродяга?» «Наш», — охотно отозвался мужик. «Тогда забирай его», — буркнул Матвей Иванович. «Делать мне больше нечего, не даучек ваших по лесу собирать. Я вообще с браконьерами дел иметь не желаю». «Чего сразу не даучик? возмутился браконьер. Но старик лишь рукой махнул и пошел прочь. Так-то мы с ним заранее договорились, что если меня признают, мне нужно продолжать играть роль потерявшего память. Вдруг что-то выяснится. Если они поймут, что от меня угрозы нет, может раскроют, что произошло с группой. Есть реальный шанс узнать, куда ходила группа и что у них там произошло. «Ваньк, иди сюда!» Мужик махнул рукой, приглашая за собой. «Сейчас я тебе сто грамм налью, мигом все вспомнишь!» «Тебя прям не узнать! Отсюда выходил выбритый, а сейчас как декабрь, Угрозы от него я не чувствовал, стало быть, я не враг народа. Однако мое появление его напрягло, пусть он и пытался этого не показывать. Он как будто бы чего-то ждал, но это лишь мое предположение. Мы прошли в одноэтажный домик, судя по всему, это был барак. Внутри было очень тепло, пахло нестиранными носками, потом и табачным дымом». Людей в помещении не было, вдоль стены, как попало, стояли застеленные кровати. Посередине огромный стол, на нем самовар. Рядом стаканы, пустая бутылка, какие-то крошки. Еще тарелка с костями, видимо, тут недавно была трапеза. Неподалеку на лавке лежало расчехленное ружье, двустволка. «Вот, сейчас!» Он извлек из большого шкафа практически пустую бутылку, на дне которой плескалась слегка мутноватая жидкость. Бородатый дунул в стакан, выдувая пыль, затем вылил в него почти все содержимое бутылки и протянул мне. «Пей, в миг здоровье поправишь!» – довольно ухмыльнулся он. Я попробовал и тут же закашлялся. Самогон был ядренейший. Мужик усмехнулся, как бы случайно приблизился к лежащему ружью. «Что это?» – пробормотал я, возвращая стакан на стол. «Лекарство!» Тот достал папиросу, сунул в рот. Так это что же? Лесник правду сказал. В лесу тебя подобрал. Ну да. А что с тобой произошло? Помнишь? Когда он произнес эту фразу, голос его чуть дрогнул. Однако я и вида не подал, хотя уши навострил. Непринужденно покачал головой. Помню только, как очнулся на поляне. Рядом чье-то тело растерзанное. А потом медведь из кустов вылез. Глаза у мужика округлились. Медведь? Вот сука! Последнее он произнес совсем тихо, и его реакция меня удивила. Вот, он точно что-то знает про случившееся в тайге. «А ты кто?» – напрямую спросил я, нахмурившись. Без иронии спрашиваю, правда не признал. Сплошная пелена в памяти. Повезло, что старика того встретил, хоть к людям меня вывел, а то я уже начал думать, что с голоду подохну. Тот смерил меня подозрительным взглядом. Кажется, он решал, что со мной делать. Я Федор. Федор Зайцев, здесь вроде завхоза. Да, знаешь что, а пойдем к Сергею Сергеевичу сходим? Вдруг произнес он, поднимаясь с лавки. Это еще кто? Почесав затылок, спросил я. Как-то? Ну ты, парь даешь! искренне удивился мужик. Это же начальник наш, Снегирев Сергей Сергеевич. Ну чего расселся, пошли!